Глава 25. Пусть идет, как идет. Если вы помните, я уже упоминала, что в IBM шли сокращения. Для Скотти они оказались чем-то вроде новых возможностей. Он сам был руководителем среднего звена, то есть ему отчитывались другие руководители. Однажды он получил список людей, которым предлагали ранний выход на пенсию на очень хороших условиях. Сокращения в IBM шли уже второй раз. Этим способом компания избегала увольнений из-за отсутствия работы. Скотти выпал шанс заранее увидеть предлагаемый пенсионный пакет, и он немедленно схватил телефон и позвонил мне. «Шелли», — сказал он, — «здесь есть и мое имя». Более подходящего момента нельзя было и представить. Кэтлин должна была идти в первый класс. Мы были готовы перейти к следующей части нашего плана, где Скотти становился отцом, остающимся дома, и это предложение давало дополнительные средства в наш бюджет. К тому времени Скотти проработал на IBM более 20 лет, так что у него были хорошие пенсионные выплаты. Он мог найти какую-то консалтинговую работу и организовать домашний офис. Для моего мужа наступило время взять на себя риск, и к моему огромному удовлетворению он не испытывал никакой тревоги по этому поводу. Мы со Скотти всегда были равными партнерами и знали план нашей игры. Просто наступило время перейти к следующему ходу. К тому времени, когда я получила работу в Сильверспринг, штат Мэриленд, Скотти был полностью готов выйти на пенсию. поскольку мы переезжали, мы также использовали эту возможность для сокращения нашего бюджета, чтобы жить на один доход. Мы купили дом поменьше, обменяли наши арендованные автомобили на машины с пробегом, за которые надо было меньше платить и разумеется распрощались с няней. Все прошло прекрасно за исключением одной очень важной вещи. Когда у нас не стало няней, я стала обращаться со скотти так, как будто наняла его на эту работу. Я вела себя любезно, говорила ему как и что делать, оставляла несколько заданий на каждый день, как я делала с няней. Но это было воспринято не очень хорошо. Влетев на кухню в деловом костюме и туфлях на шпильках, я открыла холодильник, схватила йогурт и яблоко и запихала их в портфель. Дети сидели за столом и пили сок. Скотти стояла у плиты, раскладывая детям кашу, омлеты и сосиски. На рабочем столе стояли открытые коробочки для ланча. «Скотти, не забудь, Кэтлин любит, чтобы сэндвичи ей разрезали на четыре части», — сказала я. Он кивнул. «И не нужно стирать каждый день. Это может и подождать», — заметила я. «Мне не нравятся груды грязной одежды в прачечной», — объяснил он с прорезавшимся в голос раздражением. «Но с частичной загрузкой ты просто тратишь воду зря», — возразила я. Скотти покачал головой. «Кстати», — добавила я, указывая на кучу сваленных на углу стойки писем, бумаг и разнообразного мусора. «Не мог бы ты сегодня убрать на кухонной стойке? Тут уже настоящий бардак». После нескольких таких утренних любезных инструкций с моей стороны Скотти решил, что с него достаточно. «Шелли», — сказал он твердо, — «если я собираюсь делать эту работу, то я и буду ее делать. А если ты собираешься контролировать, как все делается, то я ничего делать не буду». Разговор был сложным, но главную мысль я уловила. Я не могу просто говорить ему, что делать. Изменить такой стиль поведения оказалось на удивление трудно. Но в течение нескольких месяцев я работала над притворением в жизнь того, что узнала от своего психолога о том, как дать вещам идти своим чередом. Скотти был потрясающе чистоплотным, но беспорядок его не слишком беспокоил. Со мной все обстоит наоборот. Я люблю, чтобы все лежало на своих местах, но могу прожить с некоторым количеством пыли. Может быть, Скотти оставляет больше беспорядка, чем мне нравится, но нет ничего грязного или опасного, так что нужно просто не обращать на это внимание. Обдумывая эту мысль, я задала себе вопрос. Почему мне так важно, чтобы все вокруг было аккуратно? Почему я так на этом зациклена? Почему мне так трудно отказаться от этой обязанности? Знаете, как бывает, когда люди первый раз заходят к вам в дом? Они переступают порог, оглядываются и говорят, «Ой, Шелли, какой у тебя милый дом!» Не Скотти, а Шелли. Именно мне были адресованы комментарии о внешнем виде моего дома, о внешности и манерах моих детей, и даже о внешнем виде и прическе моего мужа. Именно так люди и думают. Эти слова подразумевают, что все связанное с поддержанием чистоты и порядка — это обязанность женщины. Я усвоила этот предрассудок и судила, как и многие другие люди. Если в доме беспорядок, это плохо отразится на мне. Но по множеству причин мне пришлось закрыть на это глаза. Теперь за порядок отвечал другой человек, а у меня были другие обязанности. У меня есть фотография, один из школьных портретов Кэтлин, которая прекрасно передает то, что означал для нас этот переходный процесс. Предполагалось, что две косички будут приколоты кверху головы, как маленькая корона, но одна косичка отвязалась и упала вниз. Так что на фотографии у дочери одна коса приколота вверх, другая упала вниз и наполовину расплелась. Это произошло потому, что Скотти взял на себя работу делать Кэтлин прически перед школой. И в тот день, когда было сделано фото, он еще не до конца освоил закрепление косичек невидимками. Скотти только учился, и это был не первый раз, когда с косичками Кэтлин было что-то не так. Но вместо того, чтобы поправлять за ним прически или взять на себя эту обязанность, я позволила ему научиться. Я отошла в сторону. На мое место встал мой муж. и мы с гордостью повесили эту фотографию на стену, где она и пребывает до сих пор.